Глава 3. После двух дней пребывания в столице станский советник знал об объекте все, что только возможно. Правду сказать, биография молодого человека ничего интересного собой не представляла. Гимназию не окончил, отчислен за неуспевание и дурное поведение. Безуспешно служил в шести разных местах, куда попадал к протекции дяди.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 А вот командированный из Москвы чиновник позволил себе этому сомниться. Заручившись санкцией прокурора, произвел вскрытие свежей могилы, эксгумацию, и что же? Патологоантомическое исследование обнаружило в тканях покойного сверхвысокое содержание синильной кислоты. «Отравление!» Обер Оберполицеймейстеру Шуберту полетела телеграмма. Кулебякина из-под домашнего ареста не отпускать. Намерен произвести следственный эксперимент. Фандорин. Глава четвертая. Итак, за неделю до того, как Афанасий Кулебякин застрелил на охоте князя Боровского, произошло другое убийство, на имевший для наследника самую прямую выгоду. Синильная кислота в большой дозе и яд довольно быстрого действия. Поскольку дядя почувствовал себя плохо в самом конце неторопливого товарищеского ужина, предположить, будто племянничек подсыпала травыще дома, было невозможно. Да и, как выяснилось, непутевого молодого человека тогда уж давно и на порог не пускали. В ресторане Афанасий тоже не было. Более того,.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 прочим знакомым покойного, к прислуге. Последней была у статского советника на особом подозрении, не подкуплено ли повару, а пусть-то в то было бы нетрудно подложить вино или кушание отраву. Если дядю пускай чужими руками убил Кулебякин, можно предположить и причину второго убийства на охоте, правда, довольно причудливую, но не фантастическую.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 применив к обвиняемому беззубую юридическую формулировку оставить в подозрении. А еще вернее, Улебякин потребует суда присяжных, и Краснобай и адвокаты обеспечат ему полное оправдание. Нет-нет, возможность разблочить убийцу имела только здесь, в Петербурге. И фендорин твердо вознамерился этот шанс не упустить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 На два дома и два города консультировал и оперировал то в первой столице, то у второй. Повар офицант, официант, разумеется, были те же. Расселись, причем Фондорин занял место покойного. Дело шло очень медленно, потому что следовательно, настаивал на восстановлении полнейшей картины ужина, вплоть до мелочей, и участники то и дело вступали в спор. «Э, «Нет, позвольте и ваше превосходительство».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 лишь уж похожие симптомы. Острая боль, вот здесь, головокружение, тошнота, затем прореженное дыхание, мучительная дышка, а вскоре остановка сердца. Если учесть, что во время ужина Иван Дмитриевич жаловался мне на грудную жабу, а, ладно что оправдываться, ошибся, в заключении виноват, и на старуху бывает проруха. Я, собственно, хотел не про это. Господа, никакого отравления и отравителей не было. Вы помните, как покойный старост попросил принести ему абрикосы? Буклин показал на блюдо. Да, таково было его обыкновение, сказал банкир. Иван Дмитрич перед горячими блюдами всегда просил сушеных абрикосов. Поставит рядом с собой и кушает на свой особый манер. Ест одни ядрышки из косточек, а мягть откладывает. Точно, такс. — подтвердил официант. — У нас все привыкли. Самое малое фунта по три за раз отведывал. Это ежели на полный вес считать. По косточкам, конечно, меньше выходило. — Позвольте. Какое это имеет отношение к делу? — недоуменно посмотрел на светило кардиологии Фандорин. Тот рассмеялся. — Самое прямое. — Известны ли вам, сударь, что в сердцевине всякого абрикоса содержится...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 А будь сердце слабее, умер бы». «Верно!» — всплеснул руками тайный советник. «Помните, господа, он одно проглотил и сморщился и говорит, фу, горькая какая!» Назад, в Москву, статский советник возвращался несолоно хлебавший. Внутреннее убеждение в виновности Афанасии Кулебякина не то чтобы исчезло,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 Человек в таком состоянии подчас ведет себя очень странно, особенно если поглядеть со стороны. Купе было двухместное. Напротив угрюмого Фандорина сидел полный мужчина с эспаньолкой. В начале пути он как-то назвался, но Эраст Петрович из-за рассеянности и печальных мыслей пропустил мимо ушей. адъюнкт или приват-доцент, неважно. Адьюнкт-доцент был тоже печален